Византийское наследие России Глава 1 Если бы это был не очерк, а проповедь, то неизбежно прозвучало бы знаменитая фраза из Горации «Гони природу в дверь, она влетит в окно». Нынешний режим в России утверждает, что распрощался с прошлым России полностью если не в мелких несущественных деталях то по крайней мере во всем основном главном и запад готов был верить что большевики действительно делают то что говорят мы верили и боялись однако поразмыслив начинаешь понимать что не так-то просто отречься от собственного наследия когда мы пытаемся отбросить прошлое оно гораации знал что говорил исподволь возвращается к нам в чуть завуалированной форме. Ряд хорошо известных примеров поможет нам лучше понять это. В 1763 году могло показаться, что британское завоевание Канады круто изменило политическую карту Северной Америки выложив конец расчленению континента в результате соперничества между французами и англичанами во время колонизации долины Святого Лаврентия и Атлантического побережья. Однако это революционное изменение оказалось иллюзорным. Два британских владения, объединенные в 1763 году, вновь разделились в 1783 году. Правда, при этом новом делении вместо Атлантического побережья британской теперь стала Долина Святого Лаврентия. Но эта транспозиция британского владения в Северной Америке была лишь мелкой вариацией в сравнении с тем, что после двух десятилетий единства континент вновь был разделен на две отдельные политические фракции. Примечание. Границы между США и Канадой имеющийся здесь в виду, проходит по реке Святого Лаврентия только в Верховьях, далее южнее. Конец примечания. Подобным же образом казалось, что реставрация 1660 года тоже круто изменила религиозную жизнь Англии, воссоединив английскую протестантскую церковь, расколовшуюся в конце XVI века на епископальную и пресвятырианскую. Но и здесь внешняя сторона оказалась иллюзией, ибо отход в XVI веке от епископальной системы лишь привел к ее возрождению в XVIII веке, причем в новой форме сектанства – методистской церкви. Так и во Франции ортодоксальная римско-католическая церковь вновь и вновь обманывалась в своей надежде установить религиозное единство раз и навсегда путем подавления ереси. Альбигойцы были подавлены только затем, чтобы возродиться в гугенотах. Когда гугеноты, в свою очередь, были подавлены, они вернулись в виде янсинистов, которые из всех римско-католических направлений были ближе всего к кальвинистам. Когда янсинисты были уничтожены, они вновь возникли уже как деисты. И сегодня деление французов на клирикальную и антиклирикальную фракции Все еще воспроизводит раскол тринадцатого века между католиками и адопционистами, как бы там ни назывались доктрины, которых придерживались альбигойцы, несмотря на неоднократные за эти семь веков попытки принудить французов к религиозному объединению. Попробуем в свете этих очевидных исторических примеров на тему Горации взглянуть на отношение сегодняшней России к российскому прошлому. Марксизм выглядит неким новым порядком в России, ибо, как и тот новый стиль, что ранее ввел Петр Великий, он пришел с Запада. Если бы эти приступы вестернизации были стихийными и добровольными, то, вероятно, их можно было бы рассматривать как новый курс. Однако была ли вестернизация России добровольной или совершалась по принуждению? Автор имеет свой взгляд на эту проблему. Почти тысячу лет русские, по его мнению, принадлежали не к нашей западной цивилизации, но к византийской, сестринскому обществу, того же греко-римского происхождения, но тем не менее совершенно другой цивилизации. Российские члены византийской семьи всегда резко противились любой угрозе попасть под влияние западного мира и продолжают противиться по сей день. Чтобы обезопасить себя от завоевания и насильственной ассимиляции со стороны Запада, они постоянно заставляют себя овладевать достижениями западной технологии. Этот рывок был совершен, по крайней мере, дважды в русской истории. Первый раз Петром Великим, второй — большевиками. Эта попытка должна была повторяться, ибо западные технологии развивались и уходили вперед. Петрову великому пришлось самому овладеть на западе мастерством корабельного плотника и искусством военной моштры XVII века. Большевики бросились в догонку западной промышленной революции. И только-только им удалось это сделать, как запад сделал новый рывок вперёд, овладев ноу-хау производства атомной бомбы. Все это ставит русских перед дилеммой. Чтобы спастись от опасности принудительной и полной вестернизации, они предпочитают перенимать у Запада кое-что выборочно, и здесь им приходится брать инициативу на себя, чтобы этот неприятный процесс прошел вовремя и держался в нужных рамках. Возникает, естественно, судьбоносный вопрос. Может ли кто-нибудь заимствовать чужую цивилизацию частично – не рискуя быть постепенно втянутым в принятие ее целиком и полностью. Думается, ответ на этот вопрос можно найти, взглянув на основные этапы истории отношения России с Западом. На Западе бытует понятие, что Россия — агрессор. И если смотреть на нее нашими глазами, то все внешние признаки этого налицо. Мы видим, как в XVIII веке при разделе Польши Россия поглотила львиную долю территорий. В XIX веке она угнетатель Польши и Финляндии и агрессор в послевоенном сегодняшнем мире. На взгляд русских все обстоит ровно наоборот. Русские считают себя жертвой непрекращающейся агрессии Запада, И, пожалуй, в длительной исторической перспективе для такого взгляда есть больше оснований чем нам бы хотелось. Сторонний наблюдатель, если бы таковой существовал, сказал бы, что победы русских над шведами и поляками в XVIII веке – это лишь контрнаступление, и что захват территории в ходе этих контрнаступлений – менее характерен для отношений России с Западом, нежели потери с ее стороны до и после этих побед. Варяги, заложившие первооснову русского государства путем захвата контроля над внутренними судоходными путями, что дало им власть над примитивными славянскими племенами в глубине страны, являлись, видимо, скандинавскими варварами которых сдвинулось с места и привело в движение и на запад, и на восток распространение к северу западного христианства при Карле Великом. Их потомки в собственной стране были обращены в западное христианство и появились вновь на российском горизонте как современные шведы, язычники, обращенные в еретиков, не излечившиеся от агрессивных устремлений. Другой пример. В XIV веке лучшая часть исконной российской территории, почти вся Белоруссия и Украина, была оторвана от русского православного христианства и присоединена к западному христианству после завоевания этих земель литовцами и поляками. Польские завоевания исконной русской территории в Галиции были возвращены России лишь в последней фазе мировой войны 1939-1945 годов. В 17 веке польские захватчики проникли в самое сердце России, вплоть до самой Москвы, и были отброшены лишь ценой колоссальных усилий со стороны русских, а шведы отрезали Россию от Балтики аннексировав все восточное побережье до северных пределов польских владений. В 1812 году Наполеон повторил польский успех XVII века, а на рубеже XIX и XX веков удары с запада градом посыпались на Россию один за другим. Германцы, вторгшие в свое пределы в 1915-1918 годах, захватили Украину и достигли Кавказа. После краха немцев наступила очередь британцев, французов, американцев и японцев, которые в 1918-1920 годах вторглись в Россию с четырех сторон. И, наконец, в 1941 году Немцы вновь начали наступление более грозное и жестокое, чем когда-либо. Верно, что и русские армии воевали на западных землях, однако они всегда приходили как союзники одной из западных стран в их бесконечных семейных ссорах. Хроники вековой борьбы между двумя ветвями христианства, пожалуй, действительно отражают, что русские оказывались жертвами агрессии а люди Запада агрессорами значительно чаще, чем наоборот. Русские навлекли на себя враждебные отношения Запада из-за своей упрямой приверженности чуждой цивилизации. И вплоть до самой большевистской революции 1917 года этой русской варварской отметиной была византийская цивилизация восточно-православного христианства. Русские приняли православие в конце X века, и нужно подчеркнуть, что это был осознанный выбор с их стороны. В качестве альтернативы они могли последовать примеру степных хазар, принявших в VIII веке иудаизм, или, скажем, волжских булгар, которые обратились к исламу в X веке. Несмотря на эти прецеденты, Русские отчетливо сделали свой выбор, приняв восточно-православное христианство от Византии. А после захвата Константинополя турками в 1453 году и исчезновения последних остатков восточной Римской империи Московское княжество, которое к тому времени стало плотом борьбы русского православного христианства и против мусульман, и против католиков, застенчиво и без лишнего шума приняло на себя византийское наследие. В 1472 году великий князь московский Иван III женился на Софье Палеолог, племяннице последнего в Константинополе греческого обладателя короны Восточной Римской империи. В 1547 году Иван IV Грозный короновал себя как царь или восточно-римский император, И хотя место не было занято, присвоение такого титула было дерзостью. Если учитывать, что в прошлом русские князья входили в паству киевского или московского митрополита, а тот, в свою очередь, подчинялся вселенскому патриарху константинопольскому иерарху, который и сам был в политической зависимости от греческого императора в Константинополе, чей титул и прерогативы взял на себя великий князь московский Иван IV Грозный. Последний и решительный шаг был сделан в 1589 году, когда правящего вселенского патриарха Константинопольского, теперь же турецкого подданного, побудили или заставили во время его визита в Москву, поднять статус ранее подчиненного ему митрополита московского до титула независимого патриарха. И хотя греческий вселенский патриарх и по сей день признается первым среди равных главами православных церквей, которые, хотя и исповедуют единые учения и обряды иерархические независимо друг от друга, русская православная церковь с момента предоставления независимости, стала де-факто наиболее значительной из всех православных церквей, поскольку она намного превосходила остальные численностью и, кроме того, единственная из всех пользовалась мощной государственной поддержкой. Начиная с 1453 года Россия стала единственной, сколько-нибудь значимой и авторитетной православной страной, не попавшей под влияние мусульман. А захват турками Константинополя был отмщен столетия спустя, когда Иван Грозный отвоевал Казань у татар. Это был новый шаг в освоении византийского наследия, и Россия не просто была приговорена к этой роли слепыми и безличными силами истории. Русские хорошо понимали, на что они шли. В XVI веке их политика была с подкупающей ясностью и уверенностью обрисована в знаменитом письме монаха Филофея Псковского, адресованном великому князю московскому Василию III. Церковь Древнего Рима пала из-за своей ереси. Врата Второго Рима Константинополя были изрублены топорами неверных турок. Но церковь Московии, нового Рима, блистает ярче, чем солнце во всей вселенной. Два Рима пали, но третий стоит крепко, а четвертому не бывать. Узурпируя таким образом сознательно и намеренно византийское наследие, русские вместе со всем прочим восприняли и традиционное византийское отношение к Западу что оказывало глубочайшее влияние на собственно российское отношение к Западу не только до революции 1917 года, но и после нее. Византийское мнение о Западе не отличается особой сложностью, его не так уж трудно понять людям Запада. На самом деле нам бы следовало даже сочувствовать ему, ибо оно проистекает из той же чрезвычайно нелогичной веры, которой мы и сами придерживаемся. Мы, франки, как называют нас византийцы и мусульмане, искренне верим, что являемся избранными наследниками Израиля, Греции и Рима, наследниками обетования, за которыми, естественно, будущее. Нас в этой вере не поколебали даже последние открытия в геологии и астрономии так беспредельно развинувшие границы нашей Вселенной во времени и пространстве. От первородной туманности к одноклеточным, от одноклеточных к первобытному человеку и далее, мы все еще прослеживаем божественно предначертанную генеалогию, телеологически достигающую апогея именно в нас. Византийцы делают то же самое» с только разницей, что они приписывают себе право первородства, которое, по нашим западным убеждениям, принадлежит нам. Византийская версия мифа говорит, что не франки, а византийцы являются наследниками обетования и избранным народом. Этот момент верования имеет одно совершенно практическое следствие. Когда Византия и Запад вступают в противостояние, Византии всегда права, а Запад всегда неправ. Совершенно очевидно, что эти ортодоксальности вера в предопределение, воспринятые русскими от византийских греков, столь же характерны для современного коммунистического режима, как и для прежнего православно-христианского правления в России. Марксизм, разумеется, западное мировоззрение, но именно западное это мировоззрение и разрушает западную цивилизацию. Вот почему русскому человеку XX века, отцом которого был славянофил XIX века, а дедом истый православный христианин, легко было стать убежденным марксистом. При этом не уизникало необходимости изменять унаследованное им отношение к Западу. Для русского марксиста, как для славянофила, или православного христианина, Россия всегда священная Россия, а западный мир, мир Борджа и королевы Виктории, мир самопомощи Смайлса или Тамманихолла, безусловно и навсегда погряз в ереси, коррупции и разложении. Примечание. Подразумеваются крайние случаи моральных феноменов Запада. Семейство Борджа, под которым обычно понимают Родриго Борджа, 1451-1503 годы, ставшего в 1492 году папой под именем Александра VI, его сына Чезара 1475-1507 годы и дочь Лукрецию 1460-1519 годы прославилась неслыханными жестокостью и развратом. Королева Виктория, напротив, являла образец буржуазных добродетелей. Английский моралист Сэмюэль Смайлс 1812-1904 годы в своей книге «Самопомощь» 1859 год восхвалял благонравие, бережливость, умение извлекать из всего наибольшую пользу и удовольствие как качество, подобающие джентльмену и христианину. Там Манихолк, Штаб-квартира Демократической партии США в Нью-Йорке вошел в поговорку как символ политической продажности и демагогии. Конец примечаний. Мировоззрение, позволяющее русскому народу сохранять неизменным это традиционно негативное отношение к Западу и одновременно служить своему правительству и инструментом индустриализации России с тем, чтобы уберечь ее от завоевания уже индустриализованным Западом, это тот самый удобный, неспосланный свыше дар богов, который сам падает в руки избранного народа. Глава вторая Постараемся несколько глубже вглядеться в византийское наследие России, которое сегодня не утратило своего влияния на марксистскую Россию. Если мы обратим свой взгляд на первую, греческую главу византийской истории в Малой Азии и Константинополе в самом начале средних веков, какие наиболее характерные черты нашего сестринского общества бросятся нам в глаза? Над всем остальным преобладают две черты убеждения, уже упомянутые, что Византии всегда права, и институт тоталитарного государства. Убеждение в своей неизменной правоте впервые зародилось в душах греков в тот момент истории, когда еще задолго до обретения чувства превосходства над Западом они сами пребывали в весьма невыгодном и униженном положении. После целых веков политической неразберихи греки наконец-то обрели мир и покой, навязанный им римлянами. Для греков Римская империя была жизненной необходимостью и одновременно невыносимым оскорблением их гордости. Это поставило их перед серьезной психологической дилеммой. Выход они нашли в том, что прибрали к рукам Римскую империю. В эпоху Антонинов греческие писатели и философы овладели идеей Римской империи, представив ее как практическое воплощение идеального царства. Платону, а греческие деловые люди получили доступ к государственной службе. В IV веке эры римский император Константин основал в Византии на месте древнего греческого города Новый Рим. Константинополь, по замыслу его латинского основателя, должен был стать настолько же латинским городом, как и сам Рим, Но к эпохе Юстиниана, двумя столетиями позже, Византия вновь стала греческой, хотя Юстиниан был страстным ревнителем латыни, его родного языка. В V веке наши эры Римская империя сохранялась после краха ее западной части, включая и саму Италию, только в греческих и полуэллинизированных восточных провинциях. На рубеже VI и VII веков во времена папы Григория Великого, латинский Древний Рим оставался бесхозным, заброшенным аванпостом империи, центром который стал теперь греческий Новый Рим. Даже сегодня, если вы спросите греческого крестьянина, кто он есть, и он на минутку забудет, что в школе его учили отвечать на это «Эллин», то он скажет вам, что он «Ромеос», то есть греческий православный подданной вечной идеальной римской империи со столицей в Константинополе. Употребление слова «эллин» для обозначения современного грека – это возрождение архаизма. Слово стало широко употребляться с VI века христианской эры, и теперь антитеза римлянин. Греко-говорящий приверженец православной церкви «эллин» – язычник – заменила прежнюю классическую антитезу «эллин» Цивилизованный человек — варвар. Это может показаться революционным изменением. Однако природа все равно влетит в окно. Ибо один момент, и для греков важнейший, остался неизменным, несмотря на все перемены. Грек всегда прав. До тех пор, пока греческая языческая культура почитается как высший критерий превосходства, грек упивается своим эллинским происхождением. Но как только роли меняются, и эллинство, в свою очередь, свергается с трона и объявляется колыбелью варварства вам для веков, грек меняет тон и провозглашает себя подданным христианской римской империи. Пусть эллинство потеряет лицо, но только не грек. Таким образом, ловко отстояв свое звание истинного наследника трона, Чей бы он ни был, греческий православный христианин идет дальше и пригваждает к позорному столбу католическое христианство. В IX веке греческий вселенский патриарх Константинопольский Фотий указал, что западные христиане впали в ересь. Они исказили символ веры, включив туда неканоническое и от сына. Византии всегда права, но в тот момент у нее имелась особая причина подчеркнуть заблуждение западного христианства. Фотий сделал свое дискредитирующее теологическое открытие относительно католиков во время первого раунда политических баталий между византийским и западным христианством, в которых сам Фотий был ведущей боевой силой. То состязание, как и сегодня между Соединенными Штатами и Советским Союзом, вело за политическое и идеологическое влияние на ничейное пространство, лежавшее между двумя противоборствующими силами. В IX веке язычники, которые во время переселения народов заняли юго-восточную часть Европы и распространились от ворот Константинополя до ворот Вены, начали испытывать тяготение к христианской цивилизации своих соседей. К какому из христианских миров они обратятся за просвещением? К греческому православию Византии или к латинскому католическому христианству франков? Благоразумие подсказывало, что предпочтительнее обратиться к той издержав что географически более удалена и, следовательно, менее опасна, политическом плане. Поэтому маравские язычники, жившие лицом к лицу с франками, обратились к Константинополю, а болгарские язычники, обитавшие рядом с Византией, обратились к Риму. Так же, как сегодняшние Греции и Турции, лежащие на пороге России, а не Америки, повернулись лицом к Вашингтону, а не к Москве. Как только выбор был сделан, И стало ясно, что он не отвергнут, началась борьба Запада и Византии за юго-восточную Европу, и ставки были столь высоки, что соперничество готово было обернуться столкновениями. Кризис, который Фотий подвел к кульминации, был неожиданно оттеснен на второй план вторжением венгров. Когда эта новая орда язычников к концу IX века укрепилась по обе страны Дуная, восточное православие и католичество оказались вновь удобно разъединенными. Но с обращением венгров в западное христианство, что произошло в конце X века, ссора между двумя соперничающими направлениями христианства возобновилась с новой силой, И быстро вылилась в полный и окончательный раскол, схизму 1054 года. После этого гордая Свизантия подверглась целой серии ужасных испытаний. Франки, христиане и турки-мусульмане набросились на византийский мир одновременно. Лишь внутренние области России, земли вокруг Москвы, остались целостной частью восточно-православного мира, не потерявшей своей политической независимости. Исконные территории византийской цивилизации и в Малой Азии, на Балканском полуострове, были полностью подавлены, а в последней фазе их разгрома, накануне второго и последнего падения Константинополя в 1453 году, единственное, что оставалось грекам, Это возможность выбрать любое ермо из двух одинаково ненавистных и чуждых. Перед лицом этого горестного выбора православные греки средневековья с горячностью отвергли иго своих западнохристианских братьев и с открытыми глазами предпочли, как меньшее зло, ермо турок-мусульман они предпочли тюрбан Магомета в Константинополе папской тиаре или кардинальской шапке. Чувства, которые предопределили этот знаменательный выбор, отражены в литературных трудах. В средние века, как и сегодня, антипатия между двумя наследниками Рима была обоюдной. Прочтите отчет ломбардского епископа Леутиранда саксонским императором Оттону I и Оттону II а его дипломатической миссии к византийскому двору в Константинополе в 968 году. Если на минуту забыть дату отсчета, обратив внимание лишь на тон и настроение, то можно подумать, что автор — американец, посетивший Москву в любое время после 1917 года. Прочтите также книгу византийской принцессы Анны Камнины об истории правления ее отца, императора Алексея, которому пришлось столкнуться с первым крестовым походом. Такое впечатление, что автор, образованная француженка, описывающая нашествие на Париж волны американских туристов со Среднего Запада, во всяком случае, эта аналогия уместна с тех пор, пока она начинает описание арбалета нового смертоносного оружия, которое каким-то необъяснимым образом открыли западные люди, несмотря на то, что они не правы всегда и во всем. Вот если бы вы сумели открыть византийцы, чья доля всегда быть правыми. Этот пассаж из книги Анны Камнины мог бы с успехом быть жалобой русских в 1947 году по поводу американской монополии на атомную бомбу. Почему же византийский Константинополь потерпел крах? И почему, с другой стороны, византийская Москва сохранила свою целостность? Ключом к обеим историческим загадкам является установление Византии тоталитарного государства. Империи, подобно римской или китайской, дарующие мир на века некогда охваченным войной странам, завоевывает вследствие этого столь сильную признательность и уважение своих подданных, что последние просто не мыслят свою жизнь вне империи и, соответственно, не могут поверить, что когда-нибудь этот, по всей видимости, незаменимый институт может прекратить свое существование. Когда исчезла Римская империя, ни современники, ни последующие поколения – отказываясь смотреть в лицо фактам, так и не согласились признать ее кончину. Они при первой возможности постарались привести эти факты в соответствии с своими иллюзиями, вызвав к жизни дух Римской империи. В восьмом веке христианской эры были предприняты решительные попытки оживить Римскую империю и на Западе, и на Востоке. На Западе попытка Карла Великого обернулась счастливой неудачей, а вот попытка, предпринятая в Константинополе львом и савром, увенчалась роковым успехом. Критическим последствием успешного воссоздания средневековой Восточной Римской империи в колыбели византийской цивилизации стало то, что Восточно-Православная Церковь попала в зависимость от государства. В языческом, греко-римском мире религия была неотъемлемой частью светской общественной жизни. Христианство, возникшее без позволений Римской империи, отстаивало свою свободу в атмосфере преследований и объявлений вне закона. Когда имперское правительство пришло к соглашению с церковью, оно, по-видимому, ожидало что христианство займет ту же подчиненную и зависимую позицию какую прежде занимало официальное язычество визави римского государства а в греческой сердцевине империи которая действовала еще три столетия после обращения константина это ожидание реализовалось в той или иной степени если вспомнить, что случилось со святым Иоанном Златоустом, когда он не поладил с императрицей Евдоксией, или историю с папой Вигилием, навлекшим неудовольствие императора Юстиниана. К счастью для церкви, однако, ей удалось освободиться из клетки официоза благодаря краху империи. Даже в Константинополе Вселенский патриарх Сергий в период чрезвычайного кризиса VII века общался на равных с императором Ираклием, а на Западе, где империя распалась за два столетия до этого и больше по-настоящему так и не возродилась, церковь не только обрела свободу, но и сумела ее сохранить. В нашем западном мире церковь в основном сохранила свою независимость от государства а временами даже пользовалась преимущественным влиянием на него. Современные свободные церкви в протестантских странах и средневековая католическая церковь в еще не разделенном тогда христианском мире находятся в русле нашей западной традиции, в то время как вновь образованные церкви в протестантских странах оказались чем-то исключительным в западной истории. Более того, даже в тех случаях, когда в какой-либо западной стране церковь попадала в зависимое от светской власти положение, эти незападные отношения между церковью и государством смягчались климатом духовной независимости, характерным для западного христианства в целом. Напротив, В византийском мире успешное воссоздание империи в восьмом веке лишило восточно-православную церковь той свободы, которую она на краткий период обрела. Но она согласилась на новое изоточение не без борьбы. Битва шла в течение примерно двухсот лет, но окончилась тем, что церковь по существу стала одним из подразделений средневекового восточно-римского государства. А государство, принижающее церковь до такого состояния, нельзя назвать иначе, как тоталитарным, если наше сегодняшнее понимание термина «тоталитарный» подразумевает, что государство устанавливает контроль над всеми сторонами жизни своих субъектов. Средневековое византийское тоталитарное государство – вызванная к жизни успешным воскрешением Римской империи в Константинополе, оказала разрушительное действие на византийскую цивилизацию. Оно было злым духом, который затмил, сокрушил и остановил развитие общества, вызвавшего этого демона. Богатейший потенциал византийской цивилизации, попавший в оковы тоталитарного государства, продувается вспышками самобытности в регионах, лежащих за пределами действенной власти Восточной Римской империи, либо в следующих поколениях, появившихся уже после гибели империи. Это и духовный гений сицилийского монаха святого Нила, образовавшего в X веке новую Великую Грецию в Калабрии из греческих беженцев-христиан с его родного острова, и творческий гений критского художника 16 века, Теотоко Пули, которым Запад восхищается, зная его под именем Эль Греко. Специфическая организация византийского общества не только подавляла все предпосылки к творчеству, она, как уже упоминалось, привела самую цивилизацию средневековой Византии к преждевременному краху, лишив византийский мир возможности расширяться, не ввергая себя в борьбу ни на жизнь, а на смерть, между греческими апостолами византийской культуры и их основными негреческими приверженцами. Подчинение вселенского патриарха Константинопольского восточно-римскому императору создало неразрешимую дилемму, когда языческий князь принял христианство. Если бы новообращенный стал церковным субъектом вселенского патриарха, ему пришлось бы, по определению, признать политическое верховенство восточно-римского императора, а это для него было совершенно непереносимо. С другой стороны, Если бы он отстоял политическую независимость путем назначения собственного, послушного ему патриарха, он фактически имел бы право претендовать на равные с императором положение, что было непереносимо для императора. Эта дилемма, однако, немало не беспокоила новообращенного русского князя Владимира, равно как и его наследников ибо отдаленность Руси от Константинополя лишила остроты теоретическое верховенство Восточно-Римского императора. Однако такая ситуация беспокоила болгарских князей, чьи владения лежали прямо у европейского порога Восточной Римской империи. Поэтому, когда Болгария, в конце концов, после недолгого флирта с Римом сделала выбор в пользу Византии, В византийском мире не нашлось места для сосуществования греческой православно-христианской Восточной Римской империи и славянской православно-христианской Болгарии. Результатом этого стала столетняя греко-болгарская война, окончившаяся в 1019 году полным поражением Болгарии, но одновременно нанесшие победителю такие смертельные раны, что он, в свою очередь, в конце XI века не устоял перед атаками франков и турок. Единственный, кто устоял в византийском мире того времени, была Русь, не охваченная этими катаклизмами благодаря своей удаленности. И вот так и случилось, что последний по времени из новообращенных византийское христианство народов оказался избранным судьбой на роль наследника обета. Роль по рождению, предназначенную, как считали византийцы, не для Запада, а для них самих. Жизнь Руси, однако, была в общем и целом нелегкой. Несмотря на то, что своей сохранностью в средние века она обязана счастливым географическим обстоятельствам, в дальнейшем ей приходилось не раз постоять за себя, опираясь только на собственные силы. В XIII веке она подвергалась нападению с двух сторон — татар и литовцев, как за два века до того греческая прародина Византии испытала нашествие турок и крестоносцев. И хотя в конце концов Россия одержала победу на вечные времена над своими восточными соперниками, ей по-прежнему приходится выдерживать напряженную гонку с наступающими технологическими новинками западного мира. В этой долгой и беспощадной борьбе за сохранение своей независимости русские стали искать спасение в тех политических институтах, которые уже принесли погибель средневековой Византии. Полагая, что их единственный шанс на выживание лежит в жестокой концентрации политической власти, Они разработали свой вариант тоталитарного государства византийского типа. Великое княжество Московское стало лабораторией для этого политического эксперимента. А вознаграждением за это стало объединение под эгидой Москвы целой группы слабых княжеств, собранных в единую сильную державу. Этому величественному русскому политическому зданию дважды обновляли фасад. Сначала Петр Великий, затем Ленин, но суть оставалась прежней. И Советский Союз сегодня, как Великое Княжество Московское в XIV веке, воспроизводит характерные черты средневековой Восточной Римской империи. В таком тоталитарном государстве византийского типа церковь может быть хоть христианской, хоть марксистской, лишь бы она интересам светского государственного управления. Полемика между Троцким, который стремился сделать Советский Союз инструментом для продвижения мировой коммунистической революции, и сталиным мечтавшим сделать коммунизм инструментом для обеспечения интересов Советского Союза, это все тот же старинный спор между Иоанном Златоустом и императрицей Евдоксией, или между Федором Студитом и императором Константином VI. В современном споре, как и в средневековом византийском, победа стала за обладателем светской власти в противоположной западной истории где церковная власть одерживала неизменные победы в силовых поединках между Григорием VII и Генрихом IV или между Иннокентием IV и Фридрихом II. Установление тоталитарного государства византийского типа пока не имело столь фатальных последствий для русского православного христианства, как для исконных территорий византийской цивилизации в средние века – когда разразилась смертельная борьба между греками и болгарами. Но неизвестно, какой эффект произведет этот политический выбор в общем византийском наследии России в нынешнее время, когда ей предстоит наконец решить, занять ли подобающее место в западном мире или остаться в стороне и построить свой собственный антизападный контрмир. Можно. Предположить, что на окончательное решение России серьезное влияние окажет склонность к ортодоксальности и вера в предопределение, которое она тоже унаследовала от своего византийского прошлого. Как под распятием, так и под серпом и молотом Россия все еще святая Русь, а Москва все еще Третий Рим. Все возвращается на круги своя.